Глава третья. Ответственность. Рыбал Гонселис, 29 лет. «Береги себя. Поезжай домой и выспись». С этими словами я прервала продолжительное объятие с отцом, который пришел провожать меня, несмотря на то, что мой рейс отправляется в полночь, а утром ему вставать в 7 часов. «Ты тоже подремай, ведь после ночной смены отдохнула всего ничего». «Замечает мой старик. Я обязательно посплю в пути». Улыбнувшись и потерев его по плечу, пообещала я, не подозревая о том, что сейчас даю своему самому дорогому человеку обещание, которое не сдержу. «Внешне я совсем не похож на отца. Он низкий и крупный, а я высокая и поджарая. У него широкий нос, а мой нос совсем тонкий». Даже цвет моей кожи немного светлее, чем у него. Мой отец — доминиканец, а мать — поэрторианка с ямайскими и индийскими корнями. Внешними данными я больше пошла в мать. Средняя красота, зато исключительная стройность. А внутренние составляющие во многом скопировала у отца. Хотя, конечно, он намного добрее меня. Всю мою жизнь отец проработал водителем кареты скорой помощи. Может быть, по причине желания быть ближе к отцу, чтобы присматривать за ним, я в итоге и выбрала профессию хирурга. Когда я стала дипломированным специалистом и поступила на работу в клинику, он так сильно гордился мной, что даже расплакался, рассказывая о моих успехах моей крестной матери. Чтобы дать мне это образование, он многим пожертвовал и очень много работал. И несмотря на то, что он был отцом-одиночкой, Он сумел дать мне не только лучшее образование, но и достойное воспитание. Боюсь, он даже не подозревает, что я горжусь им намного больше, чем он может гордиться мной. Мать бросила нас, когда мне было 9 лет. Она взяла мою двухлетнюю сестру и сбежала с ней посреди ночи в Парагвай, где и затерялась на долгие годы. Мы думали, что она навсегда исчезла из нашей жизни, но вдруг, совершенно неожиданно, Спустя двадцать лет абсолютной тишины мать с сестрой заявились на порог отцовской квартиры. Сначала была радость. Гораздо позже пришло осознание, мы оказались совершенно разными и совершенно чужими друг другу людьми. Уже спустя неделю после внезапной встречи мать и сестра обокрали квартиру отца и вновь испарились, на сей раз не оставив даже записки. Это произошло месяц назад — а отец до сих пор не отошел от удара в спину. Он не верил в то, что восстановление отношений с матерью его детей возможно, да и не хотел подобного. Но он искренне радовался нахождению моей сестры, истинное лицо которой я смогла рассмотреть слишком поздно. Отчего и не сумела предотвратить урона для отца. После пережитой драмы мой старик вдруг резко осунулся, его плечи теперь всегда опущены, а в его глубоких глазах читается тягостная печаль. «Через неделю ты приедешь ко мне в Прагу», улыбнулась я, повторно пожав родительское плечо. «Мы будем жить в пригороде, в чудесном домике». «Тебе точно втрое увеличили заработную плату?» «Ты ведь знаешь, что я никогда тебе не вру. В Праге хирургов ценят больше, чем в Лиссабоне. И к тому же на днях ты продашь квартиру, так что о деньгах переживать не стоит». И все же Чехия совсем чужая страна, и какая красивая. Ты ведь сам сказал, что тебе понравилась чешская весна? Да, понравилось. Ну ладно, ступаешь, а то проводница на нас слишком пристально смотрит. Я ухмыльнулась мысля о том, что мой отец, каким всю свою жизнь был мягкотелым добряком, таким и остался, несмотря ни на какие невзгоды. Еще раз обняв его хорошенько, я подняла с отполированных плит перона сумку ручной клади и отправилась к поезду. Отдав билет пытливой проводнице, которая и вправду наблюдала за моими объятиями с отцом слишком уж пристально, я обернулась и еще раз помахала своему старику, который все не уходил. В этот же момент я увидела девушку в черном плаще, одиноко и уверенно шагающую в направлении этого рейса. Я бы могла еще выйти к отцу, но подумала, что мешать посадке других пассажиров нежелательно, и поэтому просто еще один раз помахала рукой продолжающему стоять на перроне родителю, после чего, наконец, вошла в вагон бизнес-класса. Место в бизнес-классе — непозволительная для меня роскошь, но не в этот раз, потому что мой переезд из Лиссабона в Прагу полностью оплачен пражской медицинской компанией. В конце концов, я считаюсь одним из лучших хирургов Европы, при этом самым молодым, да еще и являюсь женщиной. Сказать, что европейские светила питают высокие надежды относительно моего будущего, значит преуменьшить ответственность, которая сейчас лежит на моих плечах. От меня в это время зависит не только будущее моего отца и моих пациентов, но медицинское будущее целой страны. А быть может и целой Европы. Надо же, в бизнес-классе для одного пассажира выделяется целый диванчик, отделанный искусственной кожей, и стопроцентная защита от нежелательных соседей. Никто рядом не сидит. Весь диванчик принадлежит только тебе. Круто быть богачом. Установив ручную кладь на полке над пятым местом, я сняла себе куртку, с удовольствием опустилась на мягкий диван, И сразу же взялась за попытки расслабиться. Достав из сумочки наушники и заткнув ими уши, я включила звуки океана, надеясь, как можно скорее заснуть. Однако какое-то странное ощущение, похожее на необоснованное беспокойство, продолжало неприятно напрягать мое нутро. К моменту старта поезда я уже почти справилась с этой неожиданной помехой, уже начала прикрывать веки в надежде погрузиться в сон когда по коридору мимо пронеслась явно обеспокоенная пассажирка в черном плаще, та самая, которую я видела издалека, когда в последний раз махала рукой отцу. В попытке не реагировать на внешние раздражители, я все же закрыла глаза и еще усерднее прислушалась к шуму океана, выливающемуся из моих любимых наушников. Но заново поднявшаяся волна напряжения Никак не желала схлынуть повторно. «Я ведь выключила чайник перед тем, как отдала ключи хозяйке квартиры». «Да, я сделала это». Предупредила Матильду о том, что ее кошка окатилась в подвале. «Да, не забыла». «Я ведь оставила отцу рецепты для Сэма». Еще утром оставила на комоде». «Что же... что же такое?» Уловив постороннее движение, я вновь открыла глаза и увидела, как девушка в черном плаще и с хмурым выражением лица шагает назад по коридору. Она явно чем-то недовольна или... или обеспокоена. Я резко вынула из своих ушей оба наушника, но девушка уже прошла мимо. «Разве в первые пятнадцать минут поездки разрешается ходить?» «Но раз она ходит, значит, на то должна быть серьезная причина». На секунду я даже подумала... Не подняться ли мне, чтобы пойти вслед за ней и поинтересоваться? Но вовремя опомнилась. О чем поинтересоваться? Зачем? И ведь техника безопасности запрещает отстегивать ремень в первые пятнадцать минут поездки. Позади меня вдруг раздался мужской голос. Пожилой мужчина, занимающий место с противоположной стороны коридора, обращался к молодому мужчине, сидящему прямо за моей спиной. Слышал. Или мне показалось. Она сказала проводнику, что видела массовое самоубийство на перроне. Там что, кто-то на рельсы упал? Мое сердце упало, отец.